Глава тридцать третья. Виктор Ларинцев немного прищуривается, смеряя нас с обоих взглядом, когда Максим, цепив зубы, учтиво представляет нас друг другу. Я неосознанно беру его за руку, вмиг ощущая всё напряжение тактильно. Максим не боится отца. Он его ненавидит. И не нужно быть семипядей во лбу, чтобы это понять. «Ну что ж», — подытоживает мужчина, «я рад, что ты решил принять участие в важных семейных делах, Максим». «Ещё увидимся». Он салютует нам бокалом и отходит беседовать с другим гостем. Позже ведущий предлагает присесть всем за столики. Отец Максима провозглашает тост, упомянув, что скоро в бизнес вольется свежая кровь, глядя при этом на сына. «По лицу Максима в этот момент ничего не прочесть. Маска». «Да уж». А я удивлялась, откуда такой артистизм. «Вот оно, из семьи, когда чувство нужно запереть на замок». «После первого тоста к нам присоединяется Роман Должанов со спутницей. Это Ева. Представляет мне высокую рыжеволосую девушку. И вот в её глазах я как раз не нахожу той искренности, которую видела во взгляде сестры Максима. Ева выглядит надменной стервой не иначе. Первой её фразой вместо приветствия было «Я думала, ты придёшь с Амелией». Но после жёсткого взгляда Романа она осекается». Уже через час общения с таким высшим обществом я начинаю понимать Ларинцева, почему его сюда так не тянет. Но если я могу уйти в любой момент, то для него это привычная жизнь, возможно, раздражающая, возможно, неинтересная, однако неизбежная. Рано или поздно он перестанет сопротивляться и пойдёт по предрешённому отцом пути. И какая-нибудь Амелия окажется рядом, будет так же мило улыбаться и вести светские беседы, пока Максим Викторович будет обсуждать с партнерами условия выгодных контрактов. «Кстати, Макс, а ты знал, что Вера в городе?» Ева аккуратно ставит бокал на стол и поднимает глаза на Ларинцева, как бы невзначай скользнув взглядом по мне. И если до этого Максим пропускал ее фразочки мимо ушей, больше общаясь со мной и Романом, то сейчас его лицо каменеет. Эмоций просто нет, но я понимаю, что внутри у него что-то происходит, что-то очень мощное». «Наверное, не мне одной сегодня суждено столкнуться с призраками прошлого. Вот только что это значит для него?» «Ева, мне кажется, ты как-то много пьёшь». Должанов бесцеремонно выдергивает бокал из её рук. Стоит только девушке вновь прикоснуться к стеклу. Ева морщится на такую неучтивость, но молчит. А потом у неё звонит телефон, и она выходит из-за стола, извинившись. Парни продолжают беседовать о чём-то незначительном, Но я чувствую некую оболочку, которой закрылся Максим. замечая в его руках крепкий алкоголь, хотя до этого он пил только шампанское. Кто же такая эта Вера? Могу поклясться, что она причинила ему когда-то боль. Может, он стал таким, каким врезался вчера мне в память с того видео в сторис, в соцсеть по её вине. Кто знает. Из моих мыслей меня вытаскивает взрыв хохота за столом. Это как выйти из тихой квартиры летним вечером на улицу, когда поражает контраст между тишиной и гомоном на детской площадке у подъезда. Пузырь натянутых эмоций вокруг Ларенцева будто лопнул, и он снова весел и смеётся над пограничными с пошлостью шуточками Должанова. Рядом со столиком останавливается официант, предлагает шампанское. «Нет, спасибо». «Мышка, бери, не бойся. Учиться пить нужно в надёжной компании». Роман подцепляет пальцами два фужера и переставляет их на стол. «Макс проследит, чтобы ты не кайфанула и осталась целой и невредимой». «Ну, невредимой точно». Последние слова он говорит чуть погодя и значительно тише, а Максим давится виски. «То, что Рома идиот, я уже давно поняла, поэтому и не удивляюсь». Музыкант заканчивает исполнять свой романс и объявляет паузу, приглашая желающих гостей в центр зала потанцевать под любимую песню «Хозяина вечера». Слышны первые аккорды некогда очень популярной песни Стинга в дуэте с каким-то турецким исполнителем. Несколько пар поднимаются из-за столиков и направляются в центр зала. Потанцуем, пёрышко. Максим тоже встаёт, вешает на спинку стула пиджак и протягивает мне руку. Вложив пальцы в его тёплую ладонь, я встаю вслед и иду за ним. Максим выходит на самый центр и мягко привлекает меня к себе. Хорошо знакомая мелодия набирает обороты, переливаясь плавными восточными звуками и ритмичным современным битом. «Мой отец любит всякое старьё слушать», — улыбается Ларинцев. «Зачем же так? Мне нравится стинг». «Правда?» Я поднимаю глаза и чувствую, что сказала это зря, потому что во взгляде Максима проскакивает тот самый всполох, который я уже видела несколько раз. Как тогда на вечеринке и как вчера в клубе. Провокация. Безнаказанность. Мелодия песни становится более быстрой. Плавное начало сменяется драматичным ритмом, и я чувствую, как ладонь Максима на моей спине становится жёстче. Я знаю, что это значит. Сейчас он поведёт. И это будет немедленный танец на торжественном приёме. Он резче толкается на меня бёдрами, делая ведущий шаг. «Максим, не надо!» — шепчу, привстав на носочки. «Не усложняй так непростые отношения с отцом». «Ему пора принять меня тем, кто я есть» отвечает на ухо, уводя на шаг в сторону. «Я не стану строить из себя того, кем не являюсь». «Я не буду», пытаюсь возразить, притормаживая. «Сейчас он думает так, но ведь это его отец, а вокруг посторонние люди. К чему эта демонстрация? Но в паре с Ларенцевым трудно пытаться диктовать свои условия. У него очень властный стиль ведения танца. Я это на первой же репетиции поняла. А сейчас он ещё и на эмоциях. Тебе придётся, пёрышко. Дрожь проходит разрядом по позвоночнику. Когда он выдыхает, это мне прямо в ухо, задевая губами. Подчиняйся партнёру. Это главное правило в парных танцах.